Глава 34. Разговор. Милана, ты ведьма? строго спросил профессор Елизар в дверях. И я будто бы уменьшилась в размерах. Что за нелепый вопрос? Но на секунду я засомневалась в правильном ответе. Постоянные неудачи в учёбе за прошлые полторы недели, потом стресс из-за похищения, всё это отложило отпечаток на моём душевном состоянии. Честно говоря, в Москве я чувствую себя в большей безопасности. Тут как на иголках. Постоянно откуда-то прилетает, причём никогда не угадаешь наверняка, откуда именно. А то не смело выдала я ответ и быстро произнесла увереннее. Конечно, и ведьмин камень это подтвердил, вы сами видели. Тогда помнишь ли ты теоретические заветы магии? Лицо ректора излучало абсолютное спокойствие. Вот бы и мне научиться такому пофигизму. Профессор Елизар ждал ответа, точно принимал экзамен. Касьян настороженно наблюдал за нами. Хотя нужна ли настороженность, если можешь в любой момент прочитать мысли собеседников и узнать, что они задумали? Я задумалась и попыталась понять, к чему ректор ведет. Он не говорил прямо, что имеет в виду. Будто хотел, чтобы я догадалась сама. Ведь мы несёт ответственность за то, что создаёт, хмыкнула я и осторожно кивнула в сторону Касьяна. Эта история мне тоже зачем-то нужна. Что-то важное произойдёт в моей жизни благодаря ей. Спасибо, что напомнили. Пора вытаскивать себя из болота уныния самостоятельно, как барон Менхаузен за волосы. Я постараюсь замечать в происходящем позитивные моменты и сдвиги в нужном мне направлении. Но защищать меня, конечно, никто не станет. Ни директор в том числе. Ведь мы должна сама выпутаться из передряг, на то она и ведьма с магическим даром. А не абы кто. По крайней мере, эти двое мужчин видят во мне колдунью с необычными способностями. А значит, стоит усерднее постигать. Волшебные науки. А не ныть. Я не буду вмешиваться в ваш разговор. Ректор Шустера ретировался, сверкнув на прощание серебристо-серым плащом и сообщил мне издалека. Профессору Касьяну нужно твое согласие. Не мое. Беспокоенно вздохнула и открыто глянула на ректора Академии воли и разума. Ну что ж. Сыграем один раунд. Он отменно умеет читать чужие мысли, а я потихоньку учусь контролировать свои. Вопрос не сложный. Уверен, мы быстро договоримся, развёл руками Касьян и отвернулся, чтобы налить себе воды из графина. Мне показалось, что мужчина специально тянет время, то ли подбирает нужные слова, Сто ли надеется выудить больше полезной информации из моих мыслей? Но я крепкий орешек. Думаю исключительно о еде. Переживаю, что второй день подряд пропускаю ягнёнка в сливочном соусе и божественный рататуй. Хватит. Мужчина сделал глоток и громко поставил стакан на край стола. Так я тоже захочу есть. Невозможно постоянно контролировать свои мысли. Стоит мне спросить что-нибудь не в попад, как ты собьешься и вернешься к привычной словом мешалке из переживаний, страхов и беспокойств. Задача ведьмы — научиться управлять фокусом внимания, а не сдерживать себя постоянным контролем. Внезапно мужчина махнул рукой по краю стола. Стакан мигом рухнул, громко стукнулся об пол и в дребезги разбился. И сейчас ты уже думаешь о стакане, а не о еде, ухмыльнулся Касьян, с довольным лицом уселся в кресло, взял карандаш со стола и хихикнул. А теперь ты размышляешь, зачем мне сдался карандаш? На первых порах ментальные маги учатся чувствовать людей, затем управлять чужим вниманием, а после навязывать волю. Но самое любопытное в этом даре вовсе не принудительные мысли. Самое вкусное это создать ментальную ловушку, разыграть такую последовательность точек внимания, чтобы человек сам пришёл к нужной идее. Той идее, которая нужна именно ментальному магу, разумеется. Это Кася меня запугивает, что ли? Кася? хохотнул мужчина и откинул карандаш. Вторую неделю я пытаюсь разгадать суть твоей магии, Милана. Я спрашивал ответ у наших учёных, искал его в книгах, читал заклинания, проводил ритуал, и вот я здесь. Сижу перед тобой и готов услышать ответ. Я не знаю, всплеснула руками. Если честно, по описанию дар женских чар, правда, подходит мне больше всего. Мужчины часто влюблялись в меня и теряли голову. Возможно, дело в том, что любой другой дар не прижился бы в моём мире. Разве в Москве нет тех, кто понимает, что чувствует животное? хмыкнул профессор Косьян. Ветеринары, наверное, могут. Разве в Москве нет тех, кто умеет чувствовать других людей? надавил он. Врачи и психологи скорее всего немного умеют. Кроме того, можно натренировать силу и выносливость. Это, конечно, не боевая магия, но чем-то похоже. Зато погода и природой в Москве совсем никто не умеет управлять. С этим точно беда, сдержанно улыбнулась я. Иногда мне кажется, что я вижу в тебе задатки ментального мага, но необычное свечение ведьминого камня путает карты. Мила, ты хотела бы узнать правду о себе и своей магии? Я перевела взгляд на невозмутимое лицо мужчины и нахмурилась К чему он ведёт? В какую ментальную ловушку сейчас меня заманит? В нашем мире есть закон, доставшийся ещё от святых прародителей. Он тысячи раз подтверждался на практике и никогда не давал осечки. Он гласит, что магический дар никогда не оставит ведьму в беде, продолжил я. Вы хотите подвергнуть меня опасности и посмотреть, что поможет мне выбраться?